О, О, Глава пятая Барбор спустился во двор, когда призрак уже возвращался, выпроводив за ограду возбужденно перешептывающихся хомячков. За хозяином, точно соблюдая дистанцию невидимого поводка, следовал верный бультерьер Русли. Кац пришел тоже. Хотя и в демонстративном отдалении от босса, он вообще при каждом удобном случае любил подчеркнуть свой независимый статус. Рядом с ним маячил шпаненок Бенизри. Где? Коротко спросил Барбур. Призрак указал лучом фонаря там, под рампой. Они подошли к трупу. При ударе о край рампы дикого Ромео переломило надвое, и теперь он лежал. вывернув конечности под неестественными, невозможными для человеческого тела углами. «Добегался, лунатик хренов!» — с кривой усмешкой констатировал Кац. «Глянь, Бенизри, как он ноги за спину закинул! Даже ты так не сможешь!» Призрак сжал кулаки. Из здания доносился нарастающий грохот сапог. «Опять чаколака шумит!» — подумал призрак. Теперь уже не страшно, никому не помешает. Кончилось наше шоу. И Ромео кончился. — Что делать, Барбор? — спросил он. — Хоронить надо. — Ага, сейчас, — подхватил Кац насмешливо. — Вот то каравина пригласим отходняк прочитать. Вынести его за забор, и сказки конец. Шакалам и кабанам тоже пожрать охота. «Можно бы и собакам сбросить в подвал, но они ведь сразу не сгрызут, вонять будет». «Так что, Барбур, повторил свой вопрос призрак. Хозяин комплекса задумчиво покачал головой. Его маленькие черные глазки матово поблескивали в свете фонаря. «Схоронить, говоришь?» «Закопать, стал быть, как вонючку». Вонючками на жаргоне комплекса именовались «бомжи» и «нелегалы». Случалось, кто-то из них умирал в результате внутренних разборок или от болезни, вовремя не выявленной Барбуром. В этом случае апостолы Барбура выносили труп в пустыню и там закапывали. «Ты что?» — вспыхнул призрак. «На кладбище надо. Нормально, с могильщиками и вообще. Может, у него семья была». Родители. Из коридора корпуса Эй выскочил Бершева, ломанулся напрямик через мусорные кучи, оступаясь и скользя по хрусткому щебню, подбежал, зачем-то прячась за спину призрака, выглянул из-за плеча и, наконец, взвыл, зажмурившись, и стучал бомб по лопатке товарища. Блестя в темноте зубами, подошел Чаколака и тоже встал рядом. «Видишь?» — тихо сказал призрак, адресуясь боссу. «Друзьями они были, близкими, как братья. Хоронить надо». Кац презрительно фыркнул, но промолчал. Неловко поежившись, Барбур почесал в затылке и вздохнул. «Поди похорони такого. Он ведь у нас это, селебрити. Просто так в морок не привезешь, к больничке не подкинешь». «Каждая собака знает, кто это и откуда Он погрозил пальцем призраку. «Говорил я тебе, шуму от него много. И что теперь делать?» «Сволочь!» — вдруг завопил Бершева и, оторвавшись от плеча призрака, бросился на Босса. «Это ты его смерти хотел, гад! Ты его убил, сволочь, гадина!» «Если бы не своевременное вмешательство русли...» Бершева наверняка успел бы вцепиться в длинную Барборову шею. Но Бультерьер с удивительным проворством выдвинулся вперед и перехватил нападавшего. Теперь тот, болтая ногами, висел на мощной руке телохранителя, верещал и, выкрикивая проклятие, безуспешно пытался дотянуться до Барбора кулаком. Кац смеялся, довольный представлением. Бенизри тоже подхихикивал. Хватит! закричал призрак. Бершева, хватит! Он тут еще теплый лежит, а ты в драку лезешь. Хватит! Еще теплый, захлебнулся смехом Кац. Ешь, а то остынет. Во, видали? Оскорбленно проговорил Барбур, делая шаг назад. Заботишься о них, как о детях. Они. Чуть глаза не выцарапал, щенок. Ты сам-то где был, стервец? Кто за Ромео не уследил? Я? Ты! Ты его на бик крышу пустил, а не я. Так ведь? Так. А теперь ты же на меня же и валишь, видали? Бершева всхлипнул и обмяк. Чиколака обнял приятеля сзади. Отпусти его! Русли, пусти его, слышишь? Русли не отреагировал, подобно настоящему бойцовскому псу. Он подчинялся только хозяйским командам. «Хрен с ним, пусть живет!» — кивнул Барбор. Телохранитель разжал пальцы и, всхлипывающий Бершева, мешком упал в руки Эфиопа. Призрак похлопал Чиколаку по плечу. «Забери его отсюда! Идите наверх, я скоро!» Тот подчинился. Спотыкаясь на мусорных кучах, оба гида двинулись по двору в направлении входа в корпус «Эй». кац недобро ощерившись смотрел как они скрываются в темноте совсем ты распустил фрееров барбур процедил он и сплюнул все под ноги за такие дела уши резать надо или пальцы сам не можешь Дай другим которые умеют стал быть так сказал барбур игнорируя каца словно его тут не было придется ментов вызывать иначе никак «Что?» — изумленно протянул Кац. «Ментов? Ты что, тоже с крыши сверзился?» «Иначе никак», — повторил хозяин комплекса. «Все равно они сюда придут. Лохи. Видели, как он убился?» «Видели. А если лохи в курсе, то и весь белый свет тоже. Стал быть, лучше самим позвать. Подозрений меньше». Приоткрыв рот... С видом крайнего удивления Кац обвел взглядом двор, как будто видел его впервые. Казалось, он не мог поверить, что действительно слышал своими ушами только что прозвучавшие слова. «Ну-ну», — наконец произнес он, — «вот какие у тебя кореша, оказывается». «Всякое про тебя говорят, Барбур, но такого, чтоб ты сам в ментовку звонил, ты, может, тоже мент?» Барбур гневно вздернул подбородок. — Ты это! — прошепел он. — Щенок вшивый! На кого катишь? Русли! — Только тронь меня, — хладнокровно отвечал Кац. — Зарежу. — Ты знаешь, я не шучу. Обе руки его напряженно подрагивали в карманах куртки. Бенизри, блестя глазами, стоял рядом. — Может, хватит, а? — сказал призрак. Потом погрызетесь. Не при нем. Барбор перевел дух и отвернулся от Каца. Глупый ты, Кац, молодой. Пацан еще. Думаешь, это все... Он обвел рукой двор и темную громаду комплекса. Это все даром? Мы тут жируем, пока ментам это в масть. Въезжаешь? Останем залупаться, кранты. Всем кранты. И мне, и тебе, и гидам, и вонючкам. Одни собаки и выживут, а то и собак выкурят. Он вынул из кармана телефон. «Стал быть, звоню я. Приму их тут, покажу, чтобы все путем было. А вам всем лучше ленять, куда повыше. Ночью они внутрь не пойдут, ноги руки ломать. Яла!» Кац молчал, не двигаясь с места. «Яла!» — повторил Барбур. «Оглохли! Русли домой! бенезри. Проверь, что в вонючки не жгут ничего. И вы все тоже, чтобы не светились. Ну, яла, яла!» Телохранитель повернулся и пошел в сторону лестницы. Сплюнув, двинулся за ним и Кац в сопровождении своей шестерки. Во дворе остались только Барбур и Призрак. «А тебя, пацан, что, письмом приглашать?» «А его точно похоронят». — тихо проговорил призрак, глядя на неестественно вывернутые ноги мертвеца. — Точно, точно! — успокоил его Барбур. Менты ведь! Они и семью найдут, когда личность установят. Как его звали-то? Призрак пожал плечами. — Ромео? — Дикий Ромео? — Да нет. — Имя, фамилия? — Не знаешь, стал быть? — Вот тот то и оно. — Яло. Призрак, иди! Ментайне, как вороны, на труп быстро слетаются. Когда призрак, не включая фонаря, умело пробирался по двору к лестнице, он вдруг понял, почему ему так не хотелось возвращаться внутрь, да разве только ему. Даже бесчувственный Чурбан Русли тот подчинился боссу с видимой неохотой. В комплексе явно произошла какая-то перемена, возможно, временная, связанная с недавней смертью, с мертвой грудой странно торчащих конечностей под рампой корпуса Би. Огромное, нависающее над миром здание дышало угрозой, необычной, повседневной, хорошо изученной и потому перешедшей в разряд привычки, а новой, неизвестной, куда более страшной. Самое неприятное заключалось в том, что призрак не мог даже приблизительно указать на источник этой угрозы, чтобы хотя бы знать, чего именно беречься. Невидимая и всепроникающая, она, казалось, была растворена в воздухе, которым он дышал, в лунном свете, освещавшем ему дорогу, в бетонных стенах с осиротевшими надписями «Талий, тали, тали, тали. На площадке цокольного этажа, уже поставив ногу на первую ступеньку, призрак вдруг почувствовал чей-то пристальный взгляд. Страх парализовал его. С трудом протолкнув в легкий, отвердевший воздух, призрак медленно повернулся и включил фонарь. В коридоре стояли собаки. Много собак. едва ли не вся стая. Их остро настороженные уши торчали, как листья диковинного сада, уходящего в вглубь темноты, туда, куда не мог дотянуться слабый луч фонаря. Собаки стояли неподвижно, уставив на призрака зоркие мерцающие глаза и ожидая сигнала вожака. Впереди, низко наклонив лохматую башку, застыл и он сам, Крупный черный кабель Из тех, кому доверяют Большие овечьи отары И кто не боится ничего на свете Кроме грозы Призрак нашарил палку Припасенную возле лестницы Специально для таких случаев Заметив его движение Вожак подтянул верхнюю губу И предупреждающе оскалился Оскал этот был похож на ухмылку В самом деле Могла ли помочь палка против такого количества пастей? «Что?» — вызывающе выкрикнул призрак. «Чего вам надо? Поживу учуяли, да? Человеченки захотелось? Хрена вам, а человеченки, людоеды! Сейчас менты приедут, всех постреляют. Пошли прочь! Прочь!» Черный пес едва заметно шевельнул хвостом, и внезапно призрак понял... что собаки не собираются нападать. Тогда что? Зачем они вылезли из своего подвала? Что выгнало их наружу, встревожило, заставило сбиться в такую тесную кучу? Неужели их спугнула та же неведомая угроза, которая не дает дышать ему самому? А может быть, они ищут союзника? Союзника? Но как они могут искать союзников в человеке своем главном враге хищнике и садисте? Значит, значит тут другой враг, еще хуже, еще страшнее, еще безжалостней. Призрак похолодел. Ничего, хрипло проговорил он, глядя в черные собачьи зрачки. Не бойтесь, это пройдет. «Вот и везут Ромео, и пройдет. Все будет как прежде. Идите к себе, не бойтесь!» Повернувшись спиной к стае, призрак стал подниматься по ступенькам. Вряд ли ему удалось успокоить собак. Скорее, они должны были еще больше встревожиться, оценив масштабы человечьего страха. «Ну и пусть», — мстительно подумал призрак, ни одним же нам бояться». Эта мысль неожиданно принесла облегчение. В комнате гидов стояла тишина, не мягкая дремотная тишина ночи, но напряженная, чреватая криком безмолвия беды. Из дальнего угла с матрасов Мамарита и девушки Хели доносились едва слышные всхлипы, больше похожие на шелест, чем на плач. Чиколак и Бершева молча сидели перед оконным проемом, Распахнутым в полнолуние. Пустыня светилась внизу мертвенным голубоватым светом. Призрак подошел, примостился рядом. — Что там? — не поворачивая головы, спросил Бершева. — Сейчас полиция приедет, заберут. Кац хотел за забором закопать, барбор не дал. — И ты ему веришь? — призрак скривился. — Вообще-то нет. — Но в данном случае... «А вдруг смухлюет?» — возразил Чиколака. «Приведет своих бомжей и унесут за забор. А нам потом скажет, менты забрали». «Не-не, нет, ребята», — торопливо сказал призрак. «Тут ему не смухлевать. Полицейский джип издалека видно, уж с нашей высоты и подавно. Не пропустим, не сомневайтесь. Барбору с нами ссорится ни к чему. Мы ему бабки приносим. Уйдем мы, уйдут и бабки». А этого он боится больше всего Даже больше полиции Бершева зло усмехнулся Полиции Наивный ты, призрак Полиции Барбор не боится вообще Он сам, полиция О чем ты? О чем, о чем? Бершева сплюнул в оконный проем Тут все по договоренности Понял? Полиции проблемы не нужны Полиция тишину любит чтобы блохи не калечились, с крыш не падали, чтобы арабоны тут оружие не держали, чтобы кого надо отлавливать, чтобы своих подсадных уток засылать. Удобнее места не найдешь, сам прикинь. Арабы рабочие тут на Си-2 ночуют, языком треплют. Кто-то что-то в своей деревне слыхал, кто-то что-то видал, ночью в комплексе растрепал, а утром его трепотня у шабака на столе. Или прикинь, Нелегал, пырнул ножиком проститутку в Тель-Авиве, да избежал. Где его искать? Как? В комплексе? Где же еще? Ловушка эта, призрак. Натуральная ловушка. А барбур при ней комендантом. Крыса он ментовская. Вот кто. Призрак слушал, мотал на ус и вспоминал злые глаза Каца. Его всякая о тебе говорят, Барбур. и смущенную реакцию хозяина комплекса. Слова Бершевы объясняли слишком многое, чтобы быть выдумкой или неправдой. «Крыса, говоришь?» — переспросил он. «Так это и так видно, что крыса, а не птица. А что ментовская, так пусть лучше ментовская, чем бандитская. Или те, кац больше нравится? У Барбура на первом месте деньги, бизнес. Кого колышет, что он шахидов и нелегалов сдает?» Главное, чтобы нас не сдавал. А нас он не сдаст, потому что мы бизнес. Кто он без этого бизнеса? Ноль. Никто. Да с чего ты взял, что мы его главный бизнес? С кривой усмешкой проговорил Бершева. По-твоему, он тут ради твоих экскурсий сидит? Он явно хотел добавить еще что-то. В этот момент Чакалака предостерегающе толкнул его локтем. Бершева хмыкнул и замолчал. отвернувшись. Отвернулся и призрак, сделал вид, что ничего не заметил. Чужой секрет, как чужой стакан. Никогда не знаешь, какую холеру подхватишь вместе с вином. Так что лучше не пить вовсе. Не соблазняться любопытством. Неловкое молчание пристроилось между ними четвертым, самым общительным, хотя и бессловесным, собеседником. Вместо дикого Ромео Горько подумал призрак. Скорее бы уж приехали. И будто услышав с невидимого отсюда шоссе, тявкнула полицейская сирена. «Едут!» С нескрываемым облегчением воскликнул Чоколака, вскакивая с пола. «Пойдемте посмотрим». Они поднялись на крышу. Это был кратчайший путь к противоположному западному торцу корпуса, откуда открывался вид на дорогу. и пунктир фонарей вдоль нее. Полицейский джип, крутя красно-синей чеколакой, уже подъезжал к будке охранника. За ним следовала санитарная машина. Два мента спрыгнули на землю. От будки отделилась знакомая тощая фигура с длинной шеей и маленькой головой – Барбор. бинокль призрак хорошо видел, как хозяин комплекса здоровается с полицейскими. о Шутливые дружеские толчки, они явно видели друг друга не впервые. Как и есть крыса ментовская. Не соврал Бершева. Ну, что там? Чоколака нетерпеливо перебинался рядом. Носилки вынимают, сообщил призрак, не отрываясь от бинокля. Охранник замком возится. Через ворота пойдут, по-хозяйски. А барбур ментам и впрямь как родной. Слышь, Бершева? Бершева не ответил, он никогда не приближался к краю крыши и вниз не смотрел, а сидел в сторонке на пластиковом ведре рядом с тоненькой в три ветки акацией. Это было его деревце, личное, регулярно пестуемое и поливаемое. Как и когда оно прижилось здесь, не знал никто, просто залетело семечко в бетонную щель, залетело И выжила Малая семечко, одно из бесчисленных погибших в точности подобных ему семян, статистическая ошибка, как и все мы. Погибло бы и оно, не будь в щели теплой, случайно скопившейся там грязи, отвратительной смеси песка, птичьего помета и полуразложившейся крысиной плоти. но и едва высунувшись из бетона, росток был бы обречен, если бы не живое существо по имени Бершева, оказавшееся здесь столь же случайно, как птичье дерьмо или дохлый крысенок. Дружба с Бершевой была для Акации всего лишь звеном жизненной цепи, необходимо важным, но одним из многих, наряду с падалью и дерьмом. Сначала думая об этом, Бершева испытывал досаду, но потом привык, как привыкают к постоянному неприятному запаху. Вечерами после экскурсии он поднимался на крышу, и дерево, узнав кормильца, разом поворачивало к нему все свои немногочисленные листья, словно жалуясь на ожоги жесткого дневного солнца. «Что, соскучилось?» – ворчливо говорил Бершева, приседая на корточки. А я вот тебе говнеца принес ослиного. Любишь говнецо? Знаю, любишь. Вот, держи. И водички, водички. Закончив полив, он переворачивал ведерко вверх дном, садился и сидел так часами, глядя неизвестно куда, то есть точно в том направлении, откуда прилетело на крышу это непонятное, жестокая, неблагодарная и, на первый взгляд, абсолютно бессмысленная жизнь. В ночи о к ним присоединялся дикий Ромео, хотя, можно ли сказать, присоединялся лунатики. Во время приступов Ромео не обращал внимания ни на деревца, ни на Бершеву. У него была своя программа, свои друзья, луна и карниз. Впрочем, Акация платила Лунатику той же монетой, ведь он не приносил ни воды, ни навоза, а значит, ничем не отличался от какой-нибудь бесполезной крысы, понятное дело, живой, потому что мертвая крыса, исходя из личного опыта деревца, могла очень даже пригодиться. Зато Бершева не мог оторвать взгляда от безумных трюков Дикого Ромео. Вообще говоря, он предпочел бы зажмуриться, а то и вовсе. убежать с крыши, но это было бы еще хуже. Стоило ему закрыть глаза, как перед ним тут же возникала картина, страшней которой не знала его воображение: Плоская крыша школы, уличные фонари, ряд немигающих окон, бесчисленных соглядатаев, и на этом фоне тонкая, растопырившая руки и ноги фигурка подростка, зависшая в пустоте над пропастью. за несколько мгновений до смерти. Два года назад его еще не звали Бершева, поскольку кличку по названию географического места можно получить лишь вдали от него. А Бершева тогда жил непосредственно в Бершеве. Дело происходило в канун Лагбаомера, праздника костров и подростковой вольницы. Доски были загодя собраны и сложены шалашиком, Солнце вот уже час как зашло, но почему-то огня все не зажигали, и ребята без толку маялись в школьном дворе. Бершева и его закадычный друг Авишай присоединились к этой компании не так давно и знали далеко не всех. «А в школе к лету кондиционеры заправили», — проговорил кто-то со значением. «Сейчас бы нюхнуть». Авишай словно ждал этого. Его отец работал с холодильными установками, и это давало сыну право считать себя спецом в области веселого газа Фреона. «Так зачем дело стало?» — сказал он. «У меня и ключ есть. Давайте слазаем. Только покажите, как тут залезают. И бутылку давайте с пробкой. Есть бутылка?» Тут же нашлась и бутылка из-под колы. На крышу подлезли втроем. Они с Авишаем и парнишка Эфиоп, который вызвался показать дорогу. Наверху, похвалив давление в системе, Авишай наполнил бутылку и с солидным видом прикрутил клапан, вернув его в прежнее рабочее положение. Мы ведь, братаны, настоящие профи, не вандалы какие-нибудь. В итоге все вышло легче легкого. Теперь можно было пускаться в обратный путь, вниз, туда, где их ждало законное восхищение и уважение остальных. И если они сразу не стали спускаться, то только из великодушия, только потому, что эти остальные заслуживали дополнительной заботы. «Жаль, бутылка одна. На всех не хватит», — посетовал Авишай, и вдруг хлопнулся по лбу. «Как же я раньше-то не подумал? Мы-то трое, и сейчас нюхнуть можем прямиком из соска, зато ребятам внизу больше достанется. Давление в системе и вправду оказалось отменным. Оно шибануло Бершеве в самую душу и тут же расперло ее до размеров воздушного шара, большого, легкого и ужасно смешного. Воздушным шарам полагается летать, но сначала они обязаны в волю отсмеяться. Отсмеявшись, Бершева оглянулся и увидел рядом пару таких же шаров. Он помнил, что одного из них зовут Авишай, а вот второго, черненького и такого уморительного, что обхохочешься, как же его? Эй, братан, тебя как зовут? выдавил он, заходясь от хохота. Черненький прыснул и ответил непонятным словом, таким смешным, что Бершева и Авишай просто покатились по крыше. — Ой, умру! — стонала Вишай. Как ты сказал? Ченелин? -э Минилика? Эфиоп повторил, и стало еще смешнее. «Чекалака, чекалака — Чеколака! Ты чеколака! — завопил Бершева. — Полицейская чеколака! Спасайтесь! Полиция! Хватайте! Спасайтесь! И они принялись гоняться друг за другом, толкаясь, падая, вскакивая и, главное, помирая от хохота. Потом их осталось двое. А Вишай улетел на небо, как оно и положено воздушным шарам. А Бершева и Чакалака, оттяжелев, спустились во двор, где раньше была компания друзей, а терпель, кого только не было. И там почему-то бушевала невообразимая суматоха, и вовсю мельтешили настоящие Чакалаки, красно-синие, полицейские, и просто красные, амбулансные. Окончательно Бершева пришел в себя перед следователем полиции. Не менее десятка свидетелей видели, как кто-то столкнул с крыши, ныне покойного Авишая Лицмана, и полицейский хотел знать, кто именно. Он смотрел участливо и вообще входил в положение, как мог. Но подрались, с кем не случается, особенно если нанюхавшись, следователь заговорчески подмигивал. Ты мне только шепни, кто толкнул? Эфиоп, да? Или все-таки ты? Только шепни, тихонечко. Никто не услышит. Ну, вспомнил? И тут с Бершевой произошла странная вещь. Его память начала отматываться назад, мелькая быстрыми, смазанными образами, как видеозапись, пока вдруг не встала, словно оборвавшись, на одном предельно ясном стоп-кадре. В отличие от предыдущего суматошного мелькания быстрой перемотки, эта картинка стояла неколебимо, прочно, будто приглашая рассмотреть себя во всех наиподробнейших деталях. Нижнюю часть изображения занимала крыша школы, плоская, серая, с кляксами черных битумных заплат. Выше – Отделенная ровной линией карниза располагалась обычная городская ночь, какой она видится с четвертого пятого этажа. Напыщенные фонари, темные пятна пустырей, силуэты многоквартирных домов и ряды ряды и ряды освещенных окон, как немигающие глаза бесчисленных соглядатаев А на этом фоне, аккурат над карнизом, вернее, за карнизом, тонкая беспомощно растопырившая руки и ноги фигурка овешая, зависшая в пустоте над пропастью. «Ну что?» — поторопил его полицейский Эфиоп. Бершева попробовал перемотать секундой дальше, и не смог. Казалось, стоп-кадр был не просто спроецирован на экран, но впечатан в огромную непреодолимую стену, навсегда разделившую две абсолютно разные, ни в чем не схожие жизни. Жизнь до и жизнь после. — Я не знаю, — ответил он, — не помню, ничего не помню. А где-то рядом глухо молчал Чакалака. Как выяснилось позднее, на следствии он вообще не произнес ни слова. Не здрасте, не спасибо. Их помурыжили пару дней в участке и выпустили. Но лучше бы не выпускали. Прежний мир, составной частью которого они были когда-то, стал непоправимо враждебным и наотрез отказывался впускать в свои двери их чужаков. Взгляды людей на улице щетинились неприязненным любопытством, В школе сказали, что какое-то время им следует посидеть дома, пока не уляжется. Телефоны и почтовый ящик разрывались от анонимных проклятий и угроз. Мать Бершева плакала. Отец мрачно молчал. Младший брат возвращался домой избитым. Спустя неделю, дождавшись, пока все уйдут, в дверь Бершевиной квартиры постучал Чакалака. Ленять надо». Сказал он вместо приветствия. Иначе меня отец прибьет. Ты как, со мной? Куда? Спросил Бершева. Чоколако пожал плечами. Никуда, а откуда? Отсюда. Он помолчал и добавил. Говорят, к северу от Иерусалима место есть. Комплекс называется. Ну как? Идешь? Оставив гостя на лестнице, Бершева вернулся в комнату и побросал в рюкзак вещи. Пару футболок, джинсы, нож и бутылку воды. Через час они уже сидели в автобусе, мчавшемся в направлении столицы. За окном дорога отсчитывала километровые столбики. Два парня, скорчившихся на заднем сидении, отъезжали все дальше и дальше от бывшей жизни, бывшего дома. бывших друзей, всего того, что когда-то именовалось Бершева. А вечером того же дня, на смотринах у хозяина комплекса, это название съежилось еще больше, до размеров клички. — Из Бершевы? — переспросил Барбор. — Стал быть, так тебе и зваться Бершевой. А гритосы без погоняла обойдется. Много их тут развелось, вонючек. Дикий Ромео к тому времени уже вовсю бегал по крышам, и это было единственным, что по-настоящему беспокоило Бершеву в его новой ипостаси, гида и обитателя комплекса. Казалось, Ромео специально послан сюда каким-то хитрым мучителем, чтобы Бершева ни на минуту не забывал о вечной и нескончаемой пытке, пытке вопросом, действительно ли он. Столкнул с крыши своего лучшего друга. Стоп-кадр с падающим овишаем по-прежнему оставался непроницаемым для памяти. Ни к чему не приводили и попытки разговорить Чакалаку. Тот сразу же замыкался. Наглухо, как тогда перед следователем. Страшно было смотреть на лунатика, слепо рас... слепо раскачивающегося на краю карниза. Страшно даже не за него, за себя. Страшно было ощущать зуд в кончиках собственных пальцев. Этот зуд звал подойти, подтолкнуть и тогда, может быть, вспомнить. А когда приступ кончался и дикий Ромео благополучно возвращался на свой матрас, Бершевину бедную душу раздирали самые противоречивые чувства. Конечно, он испытывал облегчение от того, что приятель снова остался жив, Но в то же время где-то в глубине души и огорчался продолжению пытки, и радовался очередной отсрочке приговора, приговора самому себе. Сегодня дикий Ромео опоздал. Луна уже вываливалась из-за горы, а он все не шел, и Бершева, как всегда поджидавший на Эй крыше возле Акации, решил проверить, в чем дело. Они почти столкнулись в коридоре, Сначала Бершеве показалось, что Ромео случайно пропустил выход на лестницу и вот-вот осознает свою ошибку. Но лунатик уверенно свернул в корпус Би и продолжал идти вперед, слепо задрав голову и удивительно точно минуя попадавшиеся по пути ямы и препятствия. Наверное, тут-то и следовало остановить его, позвать Чаколаку, и превосходящими силами скрутить, связать, не пустить дальше. Но Бершева упустил момент. Упустил. Уронил. Почти столкнул. Или просто столкнул. Без всякого почти. Именно об этом думал он снова и снова, глядя на призрака и чакалаку, которые передавали друг другу бинокль на дальнем краю крыши. «Почему я?» Почему именно я? Ты что-то сказал? Обернулся призрак. Бершева махнул рукой. Нет, ничего. Но призрак уже шел к нему, пристроив на лицо сочувственную гримасу. Сейчас утешать будет, понял Бершева, проявлять дружескую заботу. Ромео гикнулся, теперь этот окончательно в начальничках. Без году неделя в комплексе. А вот подишь ты, рационализатор хренов. И откуда он взялся такой? С виду белая косточка, цфон-бон. И речь гладкая. А фразочки вставляет шпана шпаной. И главное, к месту, все к месту. И глаза, иной раз, опасные. Посмотрит, как резанет. «Кончай париться, братан», — сказал призрак, подойдя. «Сам видишь, все устроилось. Заберут его». похоронят как человека. Получается, зря ты на Барбура накинулся. Он помолчал секунду-другую. Или не зря. Тогда объясни. Сам видишь, я тут человек новый, многого не знаю. Не знаешь, неприязненно переспросил Бершева. Все-то ты знаешь. Барбур сволочь расчетливая. Какой-нибудь кац Если ему что мешает, тут же за ножек хватается, а Барбур нет. Никогда. Этот ждет, пока нарыв созреет, разве что поддавливает потихоньку, а вось сам лопнет, без разреза. С тем поговорит, этому наврет, того запугает. Он ведь и к тебе подходил, правда? Мол, ничего личного, но мешает Ромео бизнесу, шумит чересчур. Подходил ведь, а?» «Призрак», — пожал плечами. «Ну, подходил. Так что? Одно дело на лишний базар жаловаться, совсем другое убить. Ты ведь внизу кричал про убийство, так? Вот я и говорю, что нелогично это, не вяжется. Ромео Барбуру доходы утроил. Зачем его резать? Невыгодно». «Наоборот», — перебил его Бершева. «Мертвый Ромео для Барбура куда выгодней». Мертвец не шумит, не спорит, жрать не просит. Памятник ему поставил и греби деньги. Чем плохо? Сам прикинь, тот лох, который в шахту упал. Кем он был при жизни? Никем. Хомяком жирным обыкновенным. А теперь ему цветы несут. Свечки зажигают. Какое-то время призрак обдумывал услышанное, потом покачал головой. Все равно трудно поверить. На би крышу, никто просто так не полезет, разве что, лунатик!» «Ты вот не пошел!» «И правильно сделал!» «Барбур тоже не дурак!» «Лезть во все эти о-о!» На лицо Бершева вдруг выползла зло... странная, похожая на змейку, улыбка. Он встал с ведра и подошел к призраку вплотную. «Ты веришь, что о-о существует, а, умник?» «В о-о веришь?» А в то, что Барбор может убить, нет. Интересно. Ни во что я не верю, смущенно отвечал призрак. Что ты прицепился? Нет уж, нет уж. Сам напросился. Бершева плаксиво сморщился и предразнил. Я тут человек новый, многого не знаю. Вот и слушай теперь, если не знаешь. Есть он. О-о. А может, она. О-о. Но, скорее всего, оно. Оо, Или, если уж совсем точно, хрен знает как. Оо, о Рухаешь? Есть. Он начинал говорить тихо, а теперь почти кричал, размахивая руками. Есть. Там, на Би-12, на самой верхатуре. Верхатура – это важно, призрак, чтобы дальше видеть. Потому что это хрен знает что, должно чего-то жрать. Понял? А как же? Все должны. И вот оно таскает себе жратву. И жратва его мы. Мы. Ты, я, Ромео, Мамарита, даже этот урод-барбур. О-о, плевать, что урод. Главное, чтобы вина была. О-о, жрет виноватых. Собирает их сюда и жрет. «И жрет, и жрет!» «Въезжаешь?» «Если ты попал сюда, значит, ты виноват!» «Виноват! Я имею в виду, круто виноват! В чем-то большом и страшном! Невиновных тут нет в этом комплексе! Нет!» «В чем ты виноват, призрак? Ну, говори, в чем!» Призрак ошеломленно попятился. «Да ты что! Ни в чем я не виноват! Отстань! Чаколака, что это с ним?» — Ни в чем, — ощерившись, повторил Бершева. — Ага, вот и я ни в чем, ни в чем, а может и в чем-то. Все мы в чем-то виноваты. Скажи, Чакалака, а иначе нас бы тут не было. Объясни человеку, он тут новый, многого не знает. Чакалака молчал, потупившись. Призрак тряхнул головой, словно... Избавляясь от наваждения. Вот что! решительно сказал он. С меня хватит! Вопишь тут, как дамочка с нервами. Видал я таких истеричек. Попей водички, братан. Завтра вы с чоколакой вдвоем на все экскурсии. А мне в город надо, новых гидов искать. Хотя бы одного. Виноваты, не виноваты, не знаю. А вот что, втроем нам не управиться, это верняк. Яла, спать! Он повернулся и пошел к выходу с крыши. Далеко внизу, у будки, санитары и полицейские протискивали в приоткрытые ворота пластиковый мешок с тем, что некогда звалось диким Ромео. Конец пятой главы.